Следующий эпизод. Земля, Земля, как слышно? Слышим вас хорошо. Алексей готовился лететь домой в своем трансцендентном модуле по рассчитанному заранее коридору. Земное время 8.30 утра по Москве. Пора прогревать тело. Внезапно до астронавта дошло, что координаты точки прибытия не совпадают с точкой отправления. Заходить нельзя. Отменить прогрев. Навигатор пересчитал маршрут. Все оказалось правильно. Коридор вел его в родную оболочку, но она находилась в другой точке. Организм переместили, причем на приличное расстояние. Посмотрю со стороны. Пилот рассчитал новый коридор, чуть сместив координаты в сторону от точки основного, основного входа, чтобы в тело не попасть, а оказаться поблизости. У чистого развитого сознания перемещения мгновенные, со скоростью духа. Спустя мгновение наш герой уже осматривал окрестности незнакомого места. Патологоанатоми чего его любимый единственный организм собирались вскрывать родную так сказать базу альтернативной ведь нету что вы делаете почему так быстро вернемся чуть-чуть назад Зоя проснулась через полчаса после окончания боевых действий просто захотела попить или поесть не суть не обнаружив рядом с собой никого она решила осмотреться мало ли где ее мужчина может орехи опять ест или да неважно не увидев никакого освещения Зоя задумалась опять ушел почему Что опять не так? Ему все-таки что-то не понравилось. Не надо было лежать, как бревно. А откуда я могу знать? Мог бы и сказать. И так далее. Поток разнообразных мыслей не мешал ей. Девушка сходила в душ, потом попила или поела, автора рядом не было. Между делом, женский мыслительный процесс приобрел иной вектор, то есть другое направление. Ну и пусть катится тоже мне нашелся дурак все они одинаковые какая я дура все-таки и шла бы спокойно спать зачем было дверь в другую комнату трогать но зоя решила и туда заглянуть представляете какой шок у девушки мужчина после этого дела ушел в соседнюю комнату и умер скончался от переизбытка чувств не пережил близости с бревном так сказать Но Зоя крепкая, автор упоминал уже. Она сначала попыталась произвести реанимационные действия, потом поревела немного и, конечно, вызвала скорую. Прибывший на место врач констатировал смерть после непродолжительного осмотра. Пульса нет, дыхания нет. Тело отвезли в больницу неподалеку. Хорошо, что по пути не прищемили ничего и не уронили вниз головой следующий эпизод. Патологоанатом сидел за столом и дожевывал уже второй бутерброд. Его жадный взгляд изучал интересный организм, который противоречил законам здравого смысла. Пульса нет, дыхания нет, реакции нет, температура довольно низкая, а организм сохраняет гибкость И не собирается выказывать никаких, даже маломальски заметных признаков начала трупного окоченения. Сгибатели не сгибают тело. Что в голове у прозектора? Может он там пришельца внутри рассчитывал найти? Вот он вскроет тело, а оттуда ему будут ручкой махать. «Привет, землянин!» Рядом с аномальным организмом на столике, как обычно, разложены красивые блестящие инструменты для уничтожения Алексея. Картина неприятная, необходимо срочно принимать меры. Прости меня, мама. Алексей решил произвести энергетический хлопок. Пробить маленькую такую дырочку в районе коридора, чтобы врача из кабинета выманить. Звук от разрыва получился достаточно сильный. Доктор выскочил за дверь. Ускоренный прогрев. Тело резко затрясло. Потом починю, если не выдержит. Через две минуты Алексей был дома. Быстро активировав все функции, пилот вскочил с разделочной доски и осмотрелся в поисках какой-нибудь одежонки. Отлично, есть халат и какие-то тапки. Спустя минуту-другую Человек в белом халате и со счастливым лицом выскочил на задний двор больницы, пересек территорию, перемахнул через забор и помчался обратно к дому Зои. Можно, конечно, пройти через разрыв, но пилот один уже произвел недавно. Две дыры подряд мать, скорее всего, не простит. Очутиться можно совсем не там, куда захочешь попасть. Проверять лучше не стоит. Расстояние по прямой 3543. Маршрут. 4120. фу рядом совсем. Было принято решение бежать дворами. Сами понимаете, все равно не повезло. За два перекрестка до цели Алексей перехватил экипаж ППС. Это и понятно. Просто представьте, что возникает в голове у полиции при виде такой картины. Дурдом в живом виде. Бегать от патрульной машины душевно больной не стал. Так даже лучше, сами и отвезут. Оставалось уговорить. Полицейские, конечно, веселились от души Смех — это нормально «Товарищ лейтенант, у вас номер полковника Гончарова имеется?» Спокойно спросил довольный юморист «Кого?» Смех начинал стихать Начальника местного райотдела, полковника Гончарова, счастливый гражданин, начал удивлять «Он может подтвердить мою личность?» «А откуда у меня его номер может быть?» Лейтенант посерьезнел. Алексей решал, что делать. Время потекло немного по-другому. «Ближайшие прошлые события содержали данные Величко. Годится». «А вы знакомы с суперуполномоченным Величко?» Алексей огляделся и, увидев, что вокруг собираются зеваки, «Картина-то обалдеть какая смешная!» Добавил, показав по сторонам. «Может, не будем шапито здесь устраивать?» задержанного усадили на заднее сиденье полицейского бобика лейтенант сел спереди двое патрульных остались подышать свежим воздухом да знаю я его только номера нет лейтенант внимательно изучал странного пассажира я подскажу наберите пожалуйста последовал звонок нужному абоненту здорово александр косарев беспокоит Тут человечек интересный попался, говорит, что тебя знает. А как выглядит? Да как ненормальный, ты бы его видел. Да, похож немного. Лейтенант протянул телефон задержанному. Алло, это Алексей, вы меня помните, со стулом который? Тебя хрен забудешь, Величко был не в духе. Мне помощь нужна. Попросите, пожалуйста, своих, чтобы меня к дому рядом отвезли. Здесь совсем, совсем рядом. Может, тебя лучше в больничку доставить? Да со мной все в порядке. Сомневаюсь. Возникла пауза. Передай трубку лейтенанту.